Глава вторая Уже начались летние каникулы, и кампус университета Джедзян был практически пуст. Бывший полицейский, профессор Янь Лян с факультета математики, только что вышел с совещания. Оно настолько затянулось, что пора было отправляться на обед. Он пригласил двоих студентов, юношу и девушку, присоединиться к нему втроем они двинулись к выходу из кампуса. Янь на ходу включил мобильный телефон, который все совещание пролежал отключенным, и увидел три пропущенных вызова, все от Сюйдзин, его племянницы. Было также текстовое сообщение. «Дядюшка Янь, пожалуйста, перезвоните мне сразу же, как прочтете это». Профессор нахмурил лоб. Он понятия не имел, что могло произойти. Но дело явно было срочное. Отец Сюй Цзин, его двоюродный брат, раньше служил директором в чайно-табакко. Пока племянница была маленькой, он мало общался с ней, но все изменилось, когда Сюй Цзин поступила к нему в университет. Поскольку она поселилась в кампусе, профессор чувствовал свою ответственность за нее. Зайдя как-то раз к нему в кабинет, она познакомилась с Джан Дуншеном, студентом с математического. Он был любимчиком Яня, и потому профессор порадовался, когда эти двое поженились. Он ощущал себя не только дядей Сюйцзин, но и удачливым сватом. Однако каждый раз, вспоминая, что Джан растрачивает свои таланты, работая учителем в школе, Янь тихо вздыхал. Дуншен был блестящим студентом, обладал подлинным талантом к математике, и Янь ожидал от него куда больших свершений. У Джана была возможность сразу поступить в аспирантуру, и Янь рассчитывал стать его научным руководителем. Однако вместо этого Джан пошел работать. Когда Янь попытался его переубедить, Джан объяснил, что его семья не может себе позволить залезать в еще большие долги. Ему надо как можно скорее начать зарабатывать, чтобы расплатиться со студенческим займом и жениться на сюитзын. Вскоре после этого Сюй, воспользовавшись отцовскими связями, устроилась в чайно табакка, а Джану досталась должность учителя математики в средней школе в Нинбо. Янь уже собирался ответить на сообщение, когда студент, шедший рядом, воскликнул. «Кажется, та старушка сильно ударилась!» Янь оторвался от экрана, и они втроем поспешили на помощь. На тротуаре лежала пожилая женщина, ее ладони и колено были в крови. Придерживая ногу обеими руками, она громко причитала. Янь уже собирался поднять ее, но студент его остановил. «Подождите минутку, профессор». «Почему? Вы разве не читали в новостях? Мошенники притворяются, что ранены, а потом обвиняют того, кто им поможет, что это он их избил» и приходится платить компенсацию». «Да-да, лучше не вмешиваться», — подтвердила студентка. Старуха услышала их и протянула руку к Яню. «Пожалуйста, помогите, прошу, я сама упала, сама». Студенты не пропускали профессора к ней. Тот заколебался, вспомнив, что и правда читал про такие случаи. Возможно, молодежь права. В следующий момент какой-то толстяк соскочил с электровелосипеда и пришел на помощь старухе. «И что вы там стоите? Если это вы ударили ее, то должны отвезти пострадавшую в больницу». Студенты еще дальше отступили от женщины, заявив, что и пальцем ее не трогали. Толстяк скривился. «Даже если вы ни при чем, надо помочь ей. Разве нет?» «Так что же вы не поможете?» — возмутился в ответ юноша. «Я...» Толстяк не сразу сообразил, что попал в просад. «Я вообще-то на работе, а то, конечно, помог бы». Он увидел бейдж университета, висевший на ленточке на шее у Яня, и прищелкнул языком. «И вы еще называетесь профессором?» «Да, я профессор, а это мои студенты», — ответил Янь. «И куда только катится мир. Даже студенты и преподаватели из университета Джедзян не хотят помочь человеку в беде. Толстяк театрально вздохнул. Янь уже хотел возразить ему, но передумал. Он и правда чувствовал себя виноватым, что не поднял старуху с тротуара. Увидев, как переменилось выражение его лица, мужчина продолжил. «Я буду вашим свидетелем, если кто станет вымогать у вас деньги. Могу даже снять видео на ваш телефон». Не дожидаясь ответа, он взял телефон у профессора из рук и несколько раз нажал на экран. «Ну, вот и готово, профессор. Теперь никто не сможет сказать, что вы толкнули ее». Янь еще несколько секунд постоял, прикидывая, как лучше поступить. Потом решил, что в присутствии свидетелей, да еще и с видео, ему ничего не грозит. Вместе со студентами они помогли старухе подняться. «Спасибо, большое спасибо, вы такие славные люди!» Женщина схватила Яня за руки и сделала несколько неустойчивых шашков «Думаю, все будет в порядке», — ласково сказал тот. «Хотите, чтобы мы проводили вас до больницы?» «Нет, спасибо. Я могу идти. Не хочу никому причинять неудобств. Еще раз спасибо вам». Она выпустила его руки и пошла прочь, быстрее и быстрее, пока не бросилась бегом. Студент поглядел ей вслед. Первоначальный шок сменился у него гневом. «Вы только посмотрите. Нам еще повезло, что на этот раз все обошлось. «Боюсь, вы лишились бы тут нескольких сотен, не будь нас рядом». «Заметили? Стоило заговорить про больницу, как она сбежала. Ну и актриса!» Студентка согласно закивала. Янь стоял на месте, почесывая в затылке и пытаясь сообразить, что все-таки не так. Но кое-что, похоже, случилось. Он перебрал в уме последние события и вдруг понял. «Погодите!» «Мой телефон! Они украли мой телефон!» Втроем они заозирались в поисках толстяка, но того и след простыл. Старуха, ухмыляясь, запрыгнула на свой электровелосипед, стоявший поодаль, и укатила. Вот почему профессор Янь не смог ответить Сюйцзин, когда она так нуждалась в нем.